Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее. Но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна спиной. Они прошли в тесный кабинетик, где стояли старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях. — Прими журнал и садись, — сказала она, не оглядываясь. — Как написать? Когда будем? Она замолчала. — Хоронит-то, — он подумал, — раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга Да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управиться? «Я... я пишу всем одно, в четыре адреса, два в Москву, один в Петербург и один в североамериканские Соединенные Штаты». «А зачем-то в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не поспеет. Для чего же пугать?» «Может, письмо?» «Письмо, оно спокойнее». «Письмо?» Варя по привычке покусала нижнюю губу. А, «Пожалуй, ты прав. Письмо лучше. Я напишу. А ты ступай на телеграф. Коня сильно загнал?» «Это есть. Возьмешь мою пару. Распорядись там». Она протянула синеватый листок дорогой глянцевой бумаги. — Отправишь со станции. Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту, Страшную пустоту, что рождают такие утраты. Хотела что-то сказать, утешить, ободрить или просто поплакаться. Но это было и невозможно, и не нужно. И они молчали, стоя друг перед другом. «Ну, ступай!» — тихо и мягко сказала Варя. «Ступай!» Мне одеться надо. «Поплачь, Варя!» Вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. «Поплачь и за упокой помолись». Полегчает. «Хорошо!» — сказала она, словно не слыша его. «Месяц до сорока не дожила. Как странно все!» Захар вздохнул, покивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету. Варя прошла к себе в смежную с кабинетом комнату, остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряча глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стерила себе на диване, что стоял тут же у противоположной стены, и они говорили, говорили с мамой до глубокой ночи. Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость. Но Варя пошла в отца, только глаза были мамины. Она единолично распоряжалась домом с той поры, как кончила пансион, вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за учением младших братьев и сестер, Регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скупыми поздравлениями на Пасху и Рождество. Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти, не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые непровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался, как вдруг возникшее собственное решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, Так было с Василием, попавшим под надзор третьего отделения. Так было и с самой Варей, еще девчонкой, безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели. А утром Варя уехала в Псков к тетке Оставив офицера в растерянности Крутить лихие гусарские усы Отец никогда не принимал участия в жизни семьи Прожив с ними бок о бок До рождения младшего, десятого по счету ребенка Он так и остался чужим Варя помнила только его бесконечные отъезды Приезды и снова отъезды У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выписанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умевшая кухарка. С детьми, а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час перед ужином, с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя. У него не было ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал им в тех просьбах, которые считал разумными в книгах, игрушках, детских балах или нарядах, но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность. Если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий. Если Варя хотелось щенка, то и щенков оказывалось два а то и три, и Варе, и Феде, и Володе. хотя Федя и Володя об этом и не думали. И это причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости. И дети как-то сами собой очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывавшего отца. Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, То мама самые обычные вещи умела делать подарками, будто крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка Выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой И поэтому всегда неожиданной И если у каждого в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки То были они только потому, что была мама Отец был общим для всех Мама для каждого была своя неповторимая и единственная мама. И вот мамы не стало, не стало самого незаметного, самого тихого человека в семье. И как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, Есть ось, вокруг которой вращаются все, Со смертью которого неминуемо разлетается Самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, Уже предчувствовала этот неудержимый разлет, Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, Хранить которое отныне предстояла ей и ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющий что она рухнула ничком на постель захлебываясь от рыданий